да и всех тех, кого где-либо не принимают, приписывающих объекту своих устремлений желания, которые последний, по правде говоря, не проявлял, несмотря на массу докучных ходатайств. Но из этого неожиданного волнения, с которым господин де Шарлю выразил свое желание, из беспокойства, дрогнувшего в глубине его глаз, я извлек впечатление, что помимо обыкновенной и банальной настырности, во всем этом было и нечто другое. Я не ошибся. И сейчас расскажу о двух фактах, ретроспективно мне это доказавших. Говоря о втором, имевшем место после смерти господина де Шарлю, мне придется забежать на много лет вперед. Однако эта смерть произойдет значительно позже — и мы еще встретимся с ним, когда он превратится в совершенно нового человека, ни в чем не похожего на нашего знакомца, особенно когда встретим его в последний раз, в те времена, когда он окончательно забудет Мурели. Что касается первого из этих фактов, он произошел всего года два или три спустя, после того вечера, когда я шел по бульварам с господином де Шарлю. И так примерно через два года я встретил Муреля. Я сразу же вспомнил о господине де Шарлю. Я подумал, что встреча с Мурелем доставит ему огромное удовольствие, и мне захотелось, чтобы Мурель посетил его хотя бы один раз. «Он сделал вам столько добра», — сказал я Мурелю. «К тому же он стар». и может скоро умереть. Пора забыть о прежних ссорах и помириться. Мурель, казалось, был целиком со мной согласен, но категорически отказывался нанести господину Шарлю хотя бы один визит. Вы не правы, — сказал я. Как можно объяснить ваше поведение упрямством, ленью, злобой, нелепой гордыней, добродетелью, будьте уверены, она-то не пострадает, или кокетством? «Скрипач!» — скривил лицо. Это признание ему, несомненно, дорого стоило. И, задрожав, ответил. «Да нет, в гробу я видал добродетель, а злоба, наоборот, мне его почти жаль. И дело не в кокетстве, тут оно неуместно и не в лени. Мне иногда вообще делать нечего, дело вовсе не в этом, я не говорить только никому». Да и дурак я, что говорю это вам. Я не могу этого сделать от страха. Он весь дрожал. Я признался, что не совсем понимаю. Не спрашивайте меня. Не будем больше об этом говорить. Вы не знаете его, как я. Можно сказать, что вы его вообще не знаете. Но что он вам сделает? Тем паче, если между вами не будет никаких размолвок, он постарается быть как можно обходительней. К тому же доброта его вам известна. Черт! Мне ли не знать, как он добр? И деликатен, и порядочен. Но оставьте меня. Не говорите больше об этом, умоляю. В этом стыдно признаться, но я боюсь». Второй факт относится к тому времени, когда господина де Шарлю уже не было в живых. Мне прислали от него несколько сувениров и письмо в тройном конверте, написанное по меньшей мере лет за десять до кончины. Тогда он серьезно болел, составил завещание, а после выздоровел еще не обрел той формы, в какой предстанет перед нами у принцессы де Германт. Письмо, забытое им в сейфе, с завещенными нескольким друзьям предметами, пролежало семь лет, и за это время он окончательно забыл Муреля. Письмо, написанное изящным почерком и твердой рукой, гласило «Мой милый друг, пути проведения неисповедимы. Порой оно использует пороки посредственного человечушке, чтобы спасти от искушения добродетель праведника. Вы знаете Муреля, откуда он вышел, до каких вершин я хотел его превознести, иными словами, до своего уровня. Вы знаете, что он предпочел вернуться не к праху и пеплу, из которого всяк человек, будучи воистину фениксом, может возродиться, но к грязи, в какой ползает гадюка.